Алексей возле плиты варит обед. Он заросший, запущенный, как бомж. Звонок в дверь. «Открыто!» — крикнул Алексей. Вошла Кира Владимировна. «Почему вы не ходите в поликлинику?» — строго спросила она. «Я вас несколько раз вызывала». «А зачем?» — спросил Алексей. «Надо сдать повторный анализ крови». «А зачем?» «Как зачем?» «Вы должны наблюдаться. Хотите борщика?» предложил Алексей. Кира Владимировна подумала и ответила, «Хочу». Алексей расставил тарелки, достал начатую бутылку водки. «Пить будете?» Кира Владимировна подумала и сказала, «Буду. Я замерзла». Алексей разлил, выпили, принялись за еду. «Безумно вкусно», — похвалила Кира Владимировна. «Вы чем заправляете?» «Я кладу обязательно лимон, сахар и чеснок». «Гениально!» Кира Владимировна смотрит на пациента. «А почему вы не бреетесь?» «Зачем?» «В гробу все равно отрастет. У покойников быстро волосы вырастают». «А вы что, умирать собрались?» «Естественно. Вы же сами обещали. Вы сказали, что я вымру, как мамонт. Но не завтра же. А когда?» Алексей положил ложку. «Мамонты вымирали между седьмым и вторым веком до нашей эры» и окончательно исчезли в эпоху позднего плейстоцена. «Между седьмым и вторым веком. 500 лет!» — посчитал Алексей. «Да», — согласилась Кира Владимировна. «А что?» «Значит, я буду жить 500 лет?» — раздался звонок в дверь. «Открыто!» — крикнула Кира Владимировна. Вошел Колька. Оглядел комнату, водку, застолье... Киру в домашних тапках, музыку, льющуюся из телевизора. «Слушай, мамонт!» — начал Колька. «Ты давай, туда или сюда, а то и я тебе помогу!» «Да я и сам хочу понять, туда или сюда!» — отозвался Алексей. «Она сказала, что я вымру, а теперь выясняется, что я буду жить 500 лет, как вечный жид!» «Ну, вечный жид тоже не вечный», — заметила Кира Владимировна. «Умер в конце концов». «Значит, ты пятьсот лет будешь к нему ходить?» — ревниво спросил Колька. Отворилась дверь, и появился дядя Вася с памятником под мышкой. «Ты умирать собираешься или нет?» — громко спросил дядя Вася. «Я к тебе третий раз захожу!» — дядя Вася ставит памятник на стол. «Вот, в глине пока. Если одобришь, будем отливать». «А это я?» — спросил Алексей. «А как же! Усы твои!» «Не видишь, что ли?» «Ну, ладно, пусть с нами посидит». Алексей кладет к своему памятнику сухие цветы. «Давайте его выбросим», — попросила Кира Владимировна. «Пусть будет на память», — не согласился Алексей. «Если бы человек получал при рождении место на кладбище, он бы по-другому жил», — сказал дядя Вася. «Ходил бы раз в неделю на свою могилку и думал о вечности». «Меньше было бы зла». «Глупости», — возразил Колька. «Если бы человек с рождения знал, что он умрет, ничего не стал бы создавать. Зачем? Если все равно все кончается могилой. А так человек бессмертен». «Вот, за это и выпьем», — предложил Алексей. Все рассаживаются вокруг стола. Алексей принес гитару, ударил по струнам. «Тише», — потребовал Колька. «Почему?» — не поняла Кира Владимировна. Брежнев умер. По телевизору показывают похороны Брежнева. Возле кремлевской стены двое здоровых мужиков опускают гроб довольно неуклюже. Гроб шумно грохается. «У нас и то лучше работают», — сказал дядя Вася. На мавзолее выстроилось политбюро. Первым стоит Андропов, за ним Черненко, третий — Горбачев. Горбачев смотрит перед собой выразительными глазами. Так смотрят в будущее. Квартира Нинки. В ней ничего не изменилось, кроме телевизора. Телевизор новый, японский. Он включен, как всегда. На телевизионном экране подвыпивший Ельцин дирижирует духовым оркестром. Нинка хлопочет у стола. Стол празднично сервирован, цветы, салфеточки в кольцах. Звонок в дверь. Нинка открывает. В дверях шеф с чемоданами. Ну... Нетерпеливо выдохнула Нинка. «Говори сразу». «Да подожди ты, дай войти, я в туалет хочу». «Одно слово, да или нет?» «Ну подожди, я сейчас описываюсь». «От одного слова не описываешься, да или нет?» «Да, да, да, и еще раз да». Шеф скрывается в туалете, Нинка ждет его за дверью. «Сколько?» — кричит Нинка. «Ты даже не представляешь себе, что это за страна. я сошел в аэропорту в Шеноне. Весь под стеклом и сверкает огнями, как в волшебной сказке. Шеф вышел из туалета и застегивает ширинку. «Сколько?» – спрашивает Нинка. Мужики там ходят смуглые, завернутые в простыни, лица красивые, никто никуда не торопится, какая-то другая цивилизация, как на Луне. «Сколько заплатили?» «Да подожди ты с деньгами!» «Знаешь, я понял». Религия — это большая дисциплина на самом деле. Семь нулей. — Семь нулей? — переспросила Нинка. — А это сколько? — Миллион? — Миллион шесть нулей, а это семь. — Десять миллионов. — Чего? — Ну, не рублей же. — Долларов? — оцепенела Нинка. Фунтов стерлингов. Это еще больше. Почти в два раза больше. Пауза. Нинка пытается справиться с информацией. Ты знаешь, у мусульман другие лица. Я на глаз могу отличить христианина или мусульманина. Я вот думаю, что было вначале, лицо или вера. А почему они так много дали? Спросила Нинка. Это немного. Для них копейки. Белые города в их пустынях – просто спасение. Другое качество жизни. Я вот думаю, какой-то замызганный, худосочный Алешка Коржиков в русских снегах и туманах придумывает для арабских пустынь белые города. Мы должны половину денег отдать Коржикову. Это почему? Неприятно удивился шеф. Потому что это его идея, его расчеты и его жизнь, в конце концов. Но Арабские Эмираты нашел я, и продал я. Его идея до сих пор валялась бы в папке, а я сделал ей ноги. Поэтому ты берешь половину, а половина его, иначе нечестно. Нина, я уже думал, признался шеф, мы, конечно, должны поделиться. Но у нас столько дыр, но посчитай сама, нам нужна другая квартира. А сейчас хорошая квартира стоит полмиллиона. Загородный дом? Столько же. Хорошо бы купить виллу на Средиземноморье. Вот, и уже два миллиона. А зачем виллу на Средиземноморье? Не поняла Нинка. Затем, что в Москве восемь холодных месяцев. Разве плохо в ноябре поехать на море и погреться в месяца три на солнышке? Нинка молчит. Детям надо дать, чтобы не подохли с голоду. Твоим родителям-пенсионерам хорошо бы создать человеческие условия под старость лет. А мы... «Разве мы не хотим путешествовать?» «Хотим, но не на чужие деньги. Половина — это тоже грабеж. Ты имеешь право на 20%, а 80% — Алешины». «Так ведь он никогда не узнает. Откуда он узнает?» «Я скажу», — спокойно объяснила Нинка. «Странно», — задумчиво проговорил шеф. «А что это ты так о нем хлопочешь?» Что ты от него видела? Он даже не захотел на тебе жениться. Сдал тебя мне, как в ломбард. Разве он вел себя, как мужчина? Он умирал, сказала Нинка. А что же он тогда, не умер, жив-здоров, работает на фирме шофером? Нинка молчит. Может быть, ты сейчас его любишь? Нинка не отвечает. «Давай, я отдам тебе деньги, можешь уходить к нему». Нинка удивленно смотрит на шефа. «Ты действительно мог бы все отдать и отпустить?» Шеф садится за стол и начинает есть. «Какое счастье пожрать, когда хочется!» Наливает себе водки, пьет. «Сядь!» — просит он. Нинка садится. «Давай выпьем!» Наливает. Поднимает рюмку. «Так вот, учти, без тебя мне ничего не надо!» Я до тебя никого не любил. То, что это было, это так. А ты живая и теплая, и молодая. Молодые не ценят молодость, а старые ценят. — Ты не старый, — возразила Нинка. — Ты очень хороший. Хороших не любят, любят плохих. Но я что-то хотел, забыл. А, вспомнил. Шеф поднимается, достает коробочку, раскрывает. На черном бархате... Бриллиантовое колье. Это мне? Нинка замирает. Как в кино. Шеф надевает ей украшения. Нинка смотрит на себя в зеркало. Никто не поверит, что настоящее. Подумают подделка. Но ты будешь знать, что настоящее. И я. А на остальных нам плевать. Я не представляла себе, что у меня когда-нибудь... Я думала, это не для меня. Ты стоишь больше, но это впереди. Нинка обнимает шефа. Стоят так долго, целую минуту, а может две. Потом Нинка отстраняется и снимает колье. Я не могу носить краденое, протягивает шеф. Но откуда он узнает? Он не узнает, но я буду знать. И ты. Нина, но столько дыр! Горестно воскликнул шеф. Никогда хорошо не жили. Так нечего и начинать. Алексей Коржиков выходит из своего старенького жигуленка, запирает руль на секретный замок. Входит в свой подъезд. Подходит к своей двери и в это время видит сидящую на лестнице Нинку. На ее коленях кожаный кейс с металлическими замками. «Говорил в шесть, а пришел в семь», — упрекает Нинка. «Я тут на лестнице как кошка жду». «Японцев за гор возил», — объяснил Алексей. «Извини, ты, наверное, голодный», — предположила Нинка. «Да ничего, у меня есть рисовая лапша с собой, японцы подарили. Три минуты и готово, вместе поедим». «Нет, я на одну минуту, Борис будет нервничать». «Но ведь он не Борис». «Да не имеет значения». «Вот», — протягивает Кейс, «это тебе». «А это что?» Гонорар за белые города. Ты еще помнишь? Удивился Алексей. Борис продал в Арабские Эмираты. Это как раз то, что им надо. Кому им? Арабам. У них ведь пустыни. Алексей пытается открыть кейс. У него не получается. Нинка помогает. Кейс открыт. Он доверху набит пачками. Алексей обмер. Наступила пауза. «У него всегда были организаторские способности», — сказал Алексей. «А это тоже талант». Снова повисла пауза. «Ты не рад?» — спросила Нинка. «Я рад», — без энтузиазма ответил Алексей. «А как ты живешь вообще?» «Что именно тебя интересует?» «Как твое здоровье? Ты больше не умираешь?» «Пока нет». «А жена твоя где?» «Она замужем за моим братом». «Значит, она тебе родственница?» «Как это называется?» Заловка? «Золовка?» «Не знаю». «По-французски это звучит «бельсор». «Прекрасная сестра». «А дочь?» «Твоя племянница?» «Нет, она моя дочь». «Ага». «А брат твой чем занимается?» – спросила Нинка. «Тем же самым. Он всегда был бизнесмен, но тогда это называлось спекулянт. Он, кстати, всегда был жулик. Но теперь это называется новый русский». «Ты сейчас тоже новый русский?» «Сейчас, да», – согласился Алексей. «Ты не рад?» – спросила Нинка. «Осуществилась моя мечта». А это всегда грустно. Почему? Потому что осуществленная мечта уже не мечта. Молчат. «Обними меня», вдруг сказала Нинка. «А зачем?» «Просто так. Просто так не могу». «Тогда за деньги. И за деньги не могу». «Значит, до свидания». — сказала Нинка. — Значит, так. Нинка стала спускаться. — Нина, ты меня любишь? — отчаянно крикнул Алексей. Нинка спускается, не оглядываясь. — Нина, я думаю о тебе каждый день. Я думаю о тебе, не переставая. Нинка уходит. Самолет летит над облаками. По проходу идет знакомая стюардесса. Разносит воду. Алексей Коржиков сидит в кресле. На коленях у него кейс. «Здравствуйте!» – здоровается стюардесса. «Здравствуйте!» – кивает Алексей. Квартира брата. Алексей и Володя обнимаются. «Есть будешь?» – спросил Володя. «Нет, я уже обедал в мэрии с мэром. Симпатичный. Кто?» – не понял Володя. «Мэр! Он мне понравился. Молодой!» Моложе меня. Странно. Те, кто родился в пятидесятом, уже вышли на рубежи. Как время идет. Ты зачем приехал? Настороженно спросил Володя. За семьей? Жена как хочет. А дочь бы я забрал. Дочь как хочет, а жену я не отдам. Я хочу предложить тебе работу, сухо сказал Алексей. Ты мне? Удивился брат. Коммерческий директор северного приюта. А кто будет платить? Я. Кто хозяин? Я хозяин. Я купил северный приют вместе с горой. Алексей достал из кармана документы. Володя берет, смотрит. Ничего не может понять. А кто тебе продал? Местные власти, мэр. Разве они имеют право разбазаривать народное достояние? За деньги имеют право. Это называется приватизация. Откуда у тебя деньги? От верблюда. Да, верблюды нынче хорошо платят. Нависла пауза. На наркотиках, допытывался Володя. На нефти. Если я тебе расскажу, ты все равно не поверишь. Ты ведь в меня никогда не верил. Володя достает калькулятор, считает. Год уйдет на ремонт, еще год окупим затраты, через два года пойдет чистая прибыль. Туристы валюта. Входит Наташа. Папочка, бросается отцу на шею. Я буду жить на Северном приюте. Ты поедешь со мной? Поеду, не раздумывая, соглашается Наташа. Тебе здесь не нравится? ревниво спрашивает Володя. Нравится, но родной отец лучше, чем родной дядя. «Будем жить-поживать и добра наживать». Алексей обнимает дочь. На его глаза наворачиваются слезы. Наташа отстраняется, спрашивает. «Папа, а добран?» «Это баран?» Алексей с удивлением смотрит на дочь, не понимая вопроса. «Ну вот, жить-поживать и добра наживать». «Добран» — это кто? «Добра...» наживать «Два слова. Первое – добро». «А, а добро – это деньги?» «Нет. Деньги кладут в кошелек, а добро – в душу». Володя приносит гитару. «Жалко, мама не дожила до этого дня», – говорит он. «Мама гордилась отцом, считала его хозяином края. А он не хозяин, он наемный работник. А настоящие хозяева мы – ты и я». Алексей играет песню «Синенький скромный платочек». «Это была любимая песня твоей бабушки», — говорит Алексей Наташе. Поют хором. «Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Хижина стоит высоко в горах. Красота такая, что не может быть, не может быть, а есть. Вот он, северный приют». Алексей выходит из хижины, голый по пояс, среди голубых снегов. Смотрит на горные вершины. Потом начинает растираться снегом. Вопит от восторга. Появляется молодой человек в круглой спортивной шапочке. Алексей с удивлением смотрит, откуда он тут взялся. «Привет!» – здоровается спортивный человек. «Вам кого?» – интересуется Алексей. «Вас? Вы уверены? Вы, Алексей Николаевич Коржиков, уточняет молодой человек. Да, это я. Теперь уверен. Успокаивается спортивный. Алексей выжидательно смотрит на незнакомца. Мы хотим предложить вам свои услуги. Мы будем вас охранять, а вы нам платить. Охранять от кого? Не понял Алексей. От таких, как мы. Рэкет. Догадался Алексей. Крыша. Поправил молодой человек. Оплатить сколько? 20% от дохода. Первый взнос можно сделать сегодня. А откуда вы узнали, что это я купил? От мэра. Мэр дал наводку, а мы выследили. Мэр с вами в связке? Удивился Алексей. А что такое один мэр без нашей поддержки? Просто человек. Знаете, человек – очень хрупкая конструкция. Голова трескается, как орех от одной маленькой пули. Это называется демократия. — скептически заметил Алексей. «Демократия — значит справедливость», — пояснил спортивный. «А какая справедливость, когда один богат, как вы, а другой беден, как я?» «Прежде чем стать богатым, я 40 лет ел говно, а ты хочешь прийти на готовое». «Если можно не есть говно, то лучше этого не делать. Мы недорогие, всего 20 процентов». «Ничего ты не получишь, иди домой». «Значит, не договорились». Задумчиво заключил Спортивный. «А жаль. Вас жаль. Вы мне нравитесь». Спортивный достает пистолет. «Ты хочешь меня застрелить?» – поразился Алексей. «Это называется отстрелить или пристрелить. Застрелить – это другое. Это когда на равных. Дуэль, например». «У тебя есть второй пистолет?» – торопливо спросил Алексей. «Зачем мне два?» «Подожди, подожди. У меня есть кое-что». Алексей убегает в избу. Потом возвращается с охотничьим ружьем. «Вот, от Брежнева осталось», — объясняет он. «Здесь Брежнев охотился на кабанов. Давай, отсчитывай десять шагов». «Да бросьте вы!» — отмахивается спортивный. «Я же все равно вас убью. Убьешь, убьешь, но не пристрелишь, как собаку. Я погибну в честном бою». Алексей меряет шагами расстояние. Отмечает черту. «Становится. Целится. Кто первый?» спрашивает Алексей. «Давайте вы», — разрешает спортивный. Алексей целится, потом опускает руку. «Не могу стрелять в человека». Спортивный думает. «Ладно», — решает он. «Я скажу, что я тебя убил и сбросил в пропасть. А ты уходи. И чтобы тебя не было видно и слышно нигде, понял? Понял. Я уйду, а ты и твой мэр останетесь». Все будет видно и слышно, и вы будете вонять на всю округу. Я защищаю от вас мою гору и мой северный приют. Ну, как хочешь, — сказал спортивный и прицелился. Алексей увидел направленное на него черное отверстие. Стало страшно. Грохнул выстрел. От сильного звука вздрогнул воздух. Стронулась и пошла лавина. И накрыла обоих. И все. Как было. Небо синее, как на японских открытках. Снег сверкает, как сколотый сахар. Кладбище альпинистов. Могила Алексея с его надгробным памятником. Вокруг могилы стоят все, кого мы знаем. Жена, дочь, Нинка, шеф, Колька, Кира Владимировна, младший брат Володя, дядя Вася. Стоят в молчании. Наташа оглядывает всех и спрашивает с недоумением, и тянет руки. «Ну почему? Почему?» «Ген обреченности», — тихо говорит Кира Владимировна. «Несоответствие индивида и окружающей среды». Пауза. «Ты меня обманул, потому что ты меня разлюбил», — сказала жена. «И я тоже тебя обманул». «Я тебя забуду». Помолчали, думая о сказанном. «Он не виноват», — сказала Нинка. «Это я виновата. Если бы я была с ним, он бы не погиб. Я никогда себе не прощу». «Зачем нужна такая демократия, если из-за нее гибнут люди?» — заметил дядя Вася. «Люди главнее политики, потому что люди от Бога, а политика от людей». Он перевернул всю мою жизнь, — сказал шеф. Я был нищий и старый, а стал богатый и счастливый. — Давайте как положено, — вмешался Колька. — Пусть кто-нибудь скажет слово. Выходит Владимир. — У меня нет матери, а теперь нет брата. Но мы похожи. Я буду жить вместо него. Поет. Синенький скромный платочек — Падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь ласковых, радостных встреч. К могиле поднимается мэр с двумя телохранителями. Встают рядом с провожающими. Поют вместе со всеми. Нет больше мочи, синий платочек, синий, желанный, родной. А вокруг красота и покой. Снежные вершины сверкают, как сколотый сахар. Небо густо синее, как на японских открытках. И воздух звенит от чистоты. И все краски доведены до совершенства. Сентиментальное путешествие. Только не вздумайте наряжаться и вставать на каблуки брезгливо предупреждала толстая тетка инструктора Райкова: «Никто там на вас не смотрит и никому вы там не нужны». Группа художников с некоторой робостью взирала на тетку. «Там?» «Это в Италии». Художники отправлялись в туристическую поездку по Италии. Райком в лице своего инструктора давал им советы, хотя логичнее было бы дать валюту. Шел 1977 год, расцвет застоя,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 Видимо, он привык быть виноватым перед обеими женами, и это состояние постоянной вины закрепилось как черта характера. Романова тоже кивнула, потому что тетка в это время смотрела на нее, смотрела с неодобрением. Романова была довольно молодая и душилась французскими духами. Душилась крепко, чтобы все слышали и слетались, как пчелы на цветок. Романова была замужем и имела пятнадцатилетнюю дочь,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 Советские туристы поняли, что им подсовывали дешевых экскурсоводов, по сути, невесты и авантюристов. И гостиницы предоставляли самые дешевые. И купить на обмененные деньги они могли пару джинсов и пару бутылок минералки. Но это позднее, это не сейчас. Сейчас все сидели, слушали тетку, которая желала добра и советовала дельные вещи, но при этом разговаривала как барыня с кухаркой, которую она заподозрила в воровстве.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 Небольшая легкая борода, чуть светлее, чем волосы, песок под солнцем. «Как герой Достоевского», — подумала Романова. «Раскольников, который сначала убьет, а потом мучается, всегда при деле. А так, чтобы жить спокойно, не убивая и не мучаясь, это не для него». Тетка тем временем заканчивала свое напутствие.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 Почему остальные должны это комментировать? При этом Костина была выдающаяся карикатуристка. У нее был редкий специфический дар. Может быть, одно с другим как-то таинственно связано и называется патология одаренности, если, конечно, лесбиянство считать патологией, а не нормой. Но, может быть, все эти разговоры сплетни. Сплетни заменяют людям творчество, когда у них нет настоящего, когда их жизнь пуста.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 В этих и других размышлениях Романова провела день до вечера, успевая при этом заниматься по хозяйству и готовиться в дорогу, и даже отвечать на телефонные звонки. Вечером позвонил детский писатель Шурка Соловей и попросил, чтобы вышла. Романова когда-то года два назад оформляла Шуркину книгу, и они один раз переспали, от нечего делать. Шурка не годился в мужья, и в любовнике тоже не годился,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 а утром жизнь растащила по своим углам. Была одна ночь, которая запомнилась, и туда, как к колодцу, можно было ходить за чистой водой. Зачерпнешь воспоминаний, умоешься и вперед. Шурка позвонил вечером и сказал, «Спустись вниз». Романова спустилась. Шурка сидела в машине, в старом москвиче. Романова села рядом. В машине было не убрано, валялись железки, банки, тряпки, Это была одновременно и машина, и гараж. «У меня от поездки остались восемь тысяч лир», — сказал Шурка. «Это копейки, конечно. Самостоятельно на эти деньги ничего не купишь, но доложишь и купишь». Шурка вытащил из кармана сложенные бумажки. Протянул. «Спасибо», — растроганно сказала Романова. «Ты их только не прячь. Не вздумай совать в лифчик. Положи на виду в карман плаща». «А почему надо прятать?»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 боялись расплескать предчувствие любви. Романова вгляделась и узнала свою дочь Нину. Она выскочила из машины и заорала, «Нина, я привезу тебе джинсы, поедешь домой с мери сантиметром талию, бедра и расстояние от пупа до конца живота, поняла?» Нина остановилась и замерла. Она боялась приближаться и идти мимо матери. Шурка взяла Романову за руку и затянула ее в машину. «Ты дома не могла ей сказать?» – с осуждением спросил Шурка. «Могла. Но это была бы не я. И вот это правда». Романова делала в жизни много ошибок, потому что не умела терпеть и ждать. И если разобраться, вся ее жизнь была одна сплошная ошибка, не считая дочери и профессии. Тогда что же остается? Вернее, кто?»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 У Лаши вызревала мечта выбиться в люди, занять хорошую должность и путешествовать по миру с другими уважаемыми людьми. И все свершилось. Лаша жил в Москве, в самом центре, занимал должность небольшого начальника в Союзе Художников, а сейчас отправлялся в страну Италию с художниками и искусствоведами. Свершилось все, о чем он мечтал, и даже чуть-чуть больше.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 Лаша давно заметил, что такие вот умненькие, очкастые, самые развратные и изобретательные в постели. Лаша старался держаться поближе и поглядывал заинтересованно. Романова быстро подметила его заинтересованность и решила поэксплуатировать. «Вы грузин?» – спросила она. «Грузин», – сказал Лаша. «А что?» «Значит, рыцарь». Лаша насторожился.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 Лаша был человек увлекающийся. Он нырнул бы в Романову с головой и просидел там все десять дней, и ничего бы не увидел. Стоило ехать в такую даль, платить семьсот рублей. Лаша утешился. Романова стояла в растерянности. «Сейчас начнут рентгеном просвечивать ручную кладь и всю тебя, хоть Беридова выбрасывай лиры в плевательницу». Раскольников держал в руках толстую книгу в рыжем кожаном переплете.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 «Спасибо», — сказала она. «Не за что». «А вы не боялись?» «Кого? Их?» Взгляд его синих глаз стал жестким. В старые времена сказали бы «стальным». Если бы Романова решила нарисовать эти глаза, то подбавила бы в голубую краску немножко черной. «Странный», — подумала Романова. «Сумасшедший, наверное». «Вот Лаша»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 Ну как говорится, тюрьма крепка, да черт ей рад. А Лаша замер перед лампой. Она представляла собой большой хрустальный шар. А в нем переплетались разноцветные светящиеся нити, и он медленно крутился, как земля, а нити играли зеленым, синим и малиновым.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 «А ты не провоцируй!» – строго сказал Юкин Надя. «Пожалуйста!» – обиделась Надя. «Она проявила царскую щедрость, а ее же за это и осуждали. Воистину, ни одно доброе дело не останется безнаказанным. Однако ей скучно было пить без компании. Пить – это же не только пьянеть. Это вид сообщества, поиск истины, приобщение к всемирной душе. Трезвые люди одномерны и скучны».